8 глава. Прекрасная пленница. На третий день после церемонии открытия инкубатора мы вновь собрались в путь, на этот раз домой. Но едва глава процессии вышла на открытое место, как был отдан приказ к немедленному и спешному возвращению в город. Маневр, которому обучались, вероятно, годами, был выполнен великолепно. Зеленые марсиане рассеялись, как дым, в огромных близлежащих зданиях, и меньше, чем через три минуты нигде не было видно ни телеги, ни мастодонта, ни всадников. Солов бежала со мной в здание, находящееся у самой окраины. Как раз то самое, в котором у меня произошла встреча с обезьянами. Желая узнать причину внезапного отступления, я поднялся на второй этаж и выглянул из окна на долину, и окаймлявшие ее возвышенности. Я увидел огромный воздушный корабль, медленно пролетавший через гребень холма. За ним следовали другие, и, наконец, 20 дирижаблей снизились величественно, паря по направлению к нам. Длинные корпусы дирижаблей были все окрашены в серую краску. На каждом из них во всю длину от кормы до носа свешивался странный флаг, а на носу переливался на солнце какой-то золоченый знак. Я мог разобрать фигуры, столпившиеся на передних палубах воздушного корабля. Открыли ли они наше присутствие или просто осматривали мертвый город? Во всяком случае, они мирно плыли к городу. но зеленые марсиане готовили им горячую встречу. Внезапно, без всякого предупреждения, воины открыли бешеную стрельбу из всех окон, выходивших на долину. Сцена немедленно изменилась, как бы по волшебству. Передний корабль повернулся боком и ответил на наш огонь орудийным залпом. Он двигался некоторое время параллельно нашему фронту, а затем повернул, намереваясь, очевидно, описать большой круг, чтобы уйти из линии нашего огня. Остальные корабли повторили этот маневр, и каждый из них, повернувшись боком, давал залп по городу. Стрельба с нашей стороны не уменьшалась, и я уверен, что только 25% выстрелов не попадало в цель. Мне никогда не приходилось видеть такой меткости в стрельбе. При каждом выстреле на корабле падала маленькая фигура или разбивалась какая-нибудь часть корабля. Зато стрельба с дирижаблей была беспорядочна. Как я позже узнал, это объяснялось внезапностью атаки, заставшей экипаж кораблей врасплох, и тем, что орудия не были защищены от разрушительной стрельбы наших воинов. Каждый «зеленый воин» Имеет в бою заранее определенную цель для своей стрельбы. Так лучшие стрелки направляют свой огонь только на замки крупных орудий противника. Другие стреляют в наводчиков, третьи в офицеров, а остальные направляют свои выстрелы в пропеллеры и в другие нежные части кораблей. Через 20 минут после первой атаки огромный флот понесся в обратном направлении. Несколько кораблей давали сильный крен. Их стрельба прекратилась, и вся энергия была, по-видимому, направлена на, возможно, скорое бегство. Тогда наши воины высыпали на крыши зданий и провожали отступающий флот непрерывной стрельбой. Однако кораблям удалось перелететь через цепь холмов и скрыться. Только один дирижабль, в который была направлена вся сила нашего огня, оставался на виду. Казалось, им никто не управлял. На палубе его не было видно ни одной фигуры. Он отклонился от общего направления, затем начал снижаться, раскачиваясь во все стороны. Ветер нес его к городу. Немедленно войны прекратили стрельбу. Было очевидно, что корабль был в самом беспомощном состоянии и не мог нанести нам вреда. Войны выскочили навстречу кораблю, но он держался еще так высоко, что они не могли его достать. Со своего наблюдательного пункта из окна я мог видеть трупы погибшего экипажа, однако не мог рассмотреть, какого рода существа это были. На корабле, медленно несшемся по ветру, в юго-восточном направлении, на высоте 50 футов, Не видно было ни малейшего признака жизни. Почти все зеленые марсиане бежали за ним. Только сотни воинов было приказано сторожить на крышах домов на случай возможного возвращения флота или подкреплений. Вскоре стало очевидным, что корабль упадет на одно из зданий в миле от нас. Несколько всадников быстро помчались по тому направлению, слезли с коней и вошли в то здание, на которое несся корабль.